Глава 14 Дорога к башне Забвения заняла двое суток. Не близкий путь, учитывая, что передвигались мы по заснеженному лесу, в котором ни дороги наезжены, ни тропы, нахоженной, не нашлось. Неужели Эльхильсы бросили дальнюю заставу на произвол судьбы? Мороз на улице только крепчал. Ветер дул такой пронизывающий, что никакие шкуры не спасали. Согреться было негде, да и некогда, костры разводить. Только восстанавливающими зельями спасались. Ночевку устроили у приметной скалы. Да и то я полночи потратила, чтобы высечь в камне руноглифы и создать убежище, внутри которого мы согрелись, выспались и отдохнули. Не пожалела сил, чтобы открыть вторую дверь, ведущую в Киширское убежище. Оттуда по цепочке переходов наведалась домой, чтобы поделиться новостями и спросить совета, как себя вести дальше с королевскими особами. Правильно сделала Лаиса, что не выдала себя одобрил мои действия Табансур. В Мелесин ты прибыла в другом статусе. Никто бы не узнал, если бы с тобой приключилась беда. И никаких объяснений мы бы не добились. Зато теперь Аяр уехал в полной уверенности, что ты на крючке и никуда не денешься. А за то, что проклятием наградил, спроси с него дочка вдвойне. Брата собственного, отца твоего. В могилу свел. Мать не изберёг и тебя не пощадил считаешь, что родную кровь уничтожил. Разве должна такому человеку страной править? Это не мне решать. Не хочу еще одну обузу на себя взваливать. Я тяжело вздохнула. Как бы там ни было с кольцом или бесом, в борьбе за тиару я буду участвовать. И на этот раз громко заявлю о себе: Турнир соберет знать со всех четырех королевств. Я заставлю их с собой считаться. Короткая встреча с сыном, трогательное расставание, и вот мы снова оказались в мелисенских лесах. На этот раз отдохнувшие, полные силы, уверенности, какую может придать только надежный тыл. Жилые деревни и города мы обходили стороной. Наверняка информация обо мне уже по стране разошлась и до башни забвения доготелась. Но я сильно сомневалась, что ее обитатели следуют букве закона и спешат выполнять приказы короля. Разумную предосторожность, конечно же, никто не отменял, поэтому снаряжение и лошадей заранее убрала в потайные хранилища. Но к самой крепости мы подошли, не скрываясь. Нас даже не окликнулись с надвратной пристройки, а молча распахнули ворота и запустили внутрь. «Всех подряд пускайте», — удивился Эрмит. «А если враг какой нагрянет?» «Эй, ты смешной парень», — хмыкнул сурового вида мужчина с рубленным шрамом над левым глазом кто уж сюда по доброй воле потащится. А враг он не ворота стучится, а он Кивнул на противоположную стену, громадой возвышающуюся над остальными постройками, и с пустошей лезет. Поздоровавшись с хмурыми защитниками, Немернис не поинтересовался, где найти коменданта крепости. Нам указали башню и вход, обустроенный на уровне третьего этажа, к которому вела деревянная лестница. Идите, мол, туда и там спрашивайте. Что ж, два раза повторять не нужно. Пошли, куда послали, не забывая осматриваться по сторонам и подмечать возможные пути отхода. От здания, год постройки которого я не возьмусь определить, исходило ощущение незыблемой мощи и силы. Округлое с внутренней части строения узким горлышком выдавалось вперед, закупоривая собой проход между двух скал, Причем острая часть бушпритом вздымалась к небу и терялась в тумане который снежным маревом клубился за каменной преградой. Зубчатые стены издали казались крепкими монолитами. Но их сотни, тысячи раз испробовали на прочность звериные клыки и когти. Хозяйственных построек во дворе хватало, но сам двор будто бы вымер. Только дым печной трубы и свет в узких окнах намекал, что жилье не обезлюдело. И есть еще те, кто будет защищать последние рубежи. Легко взобравшись по лестнице, я приблизилась к дверям и постучала. Не дождавшись ответа, вошла, подав знак ребятам быть начеку. Однако предосторожность оказалась лишней. Никаких ловушек. Давно в перебывших попросту никому не было дела. Сразу от входа начиналось просторное помещение, совмещающее обеденный зал, мастерскую, кладовые и кухню. Горстка местных обитателей обнаружилась возле очага, обустроенного в центре. Люди занимались повседневными делами и не обращали на нас внимания. Пришлось привлечь его, громко поздоровавшись и нарушив царившее тут спокойствие. Гости прибыли. Отвлекся от изучения толстенного фолианта широкоплечий эль Эльхельс. Что ж, проходить, будем знакомиться. Нечасто к нам путники захаживают. Вы по делу или так любопытство утолить? И вам доброго дня, хозяева. Неласковый приём ничуть не покоробил. Чем-то башня напоминала Тангсур, охотничью заимку, где в суровых условиях жили охотники. Они тоже не радовались чужакам, живущим в развлечениях и праздности. Позвольте представиться. Меня зовут Таната Урелия Аллахаст. Я недавно приехала в Мелеси, но уже здесь узнала о печальной судьбе родителей. Ритуал проверки чистоты крови показал, что матери давно нет в живых, а отца отправили в эту крепость 20 лет назад. Я бы хотела узнать о нем хоть что-нибудь. «Аллахаст, говоришь?» Мужчина усмехнулся и покачал головой. «Что-то не припомню здесь постояльцев с такой фамилией. А как, говоришь, звали твоего папашу?» Тана Эридареркас. Назвала имя и мысленно улыбнулась тому, как взметнулись от удивления брови незнакомца и он уставился на меня пристальным взглядом. «А ты ничего не перепутала, девочка?» Ой, Ридара не было детей. Тебя неверно проинформировали». «Вот как. А Выходит, его величество ошибся, когда пожелал признать меня частью семьи?» «Что ж, не очень-то и хотелось. Но все же расскажите об Айридаре, каким он был?» Ответитель Хельс не успел. Откуда-то сверху раздался пронзительный вопль. «Ты явилась насмехаться, тварь!» На лестнице, ведущей на второй этаж, показался Тулмарон Тулей с безумным видом и жаждой мести в глазах. «Никто не смеет издеваться надо мной. Никто!» Парень сорвался на виски и выстрелил из арбалета. Синдара и Калим тут же закрыли меня собой и ощетинились мечами. Дафна бросилась на перерез противнику, а Эрмит замахнулся молотом намереваясь запустить его в цель. «Что, тварь, привыкла прятаться за чужими спинами?» «Стоять!» В последний момент остановила ребят, прежде чем они покрошили придурка на кусочки. «Я сама разберусь». Я нарочито убрала меч и показала, что безоружна, после чего направилась к озлобленному зверёнышу. «Тан ту марон ту лей». Растягивая слова, кинула парня взглядом с головы до ног. Я никогда не пряталась за спины боевых товарищей и всегда действовала честно по отношению к тем, кто был честен со мной. Но ты же возомнил себя выше других. А ведь я дважды спасала тебе жизнь. Первый раз в Орентале, когда вытащила твою недвижимую тушку из лап монстров. И второй раз, когда узнала о проклятии и вернула тебе подвижность. Вместо того, чтобы подумать над ошибками и признать, что был неправ. Ты повел себя, как последний болван. Ты отравила меня, ты... Довольно жалких оправданий. Рявкнула так, что парень отшатнулся. Ты намеренно спровоцировал Синдара, зная, какое наказание ждет за нападение на Эльхельса. Не отказался от поединка, когда я предупредила, что владеют древним искусством боя. Гордость взыграла. Рассчитывал перехитрить меня? Зачем? Из-за мести, что Нилринья тебе не досталась? Ты поступил подло и получил по заслугам. А я защищала жизнь своего человека. Так кто из нас настоящая тварь? Я все равно оказался сильнее. Я победил. А ты отравила меня из-за какой-то девки?» Прошипел Аарон багровея от злости. «Я лишился всего, что имел. Моя жизнь разрушена. Меня выкинули из дома, как безродного пса. Ты победила лишь потому, что я позволила». Или ты думал, что мастера, практикующего танец смерти, так легко подловить? Другой на твоем месте задумался бы, как мы вдвоем добрались из-за Тарона в Кишир и сделал соответствующие выводы. Но ты поспешил взять плату, которая тебе не полагалась. Хотел унизить меня? Подчинить? Застолбить бесхозную чистокровную? Наивно полагал, что я растаю при виде такого ничтожества? Ты ведь для этого примчался в Кишир чтобы поразить провинциалку блеском столичного хлыща? Привык, что девушки тебе никогда не отказывали? Так ты не на ту нарвался. Я никогда не подчинюсь слабаку вроде тебя и не позволю целовать себя без разрешения. А если кто-то тронет моих людей, то сильно об этом пожалеет. Ты врешь. Ты не можешь быть мастером. Ты жалкая полукровка, которую безумный папаша заделал Синдару. Ты такая же сумасшедшая и дни свои окончишь здесь же, сдохнешь, как все мы». Мне еще с первой фразы хотелось от души вмазать Эльхельсу, слетевшему с катушек, но я держалась. Но фраза о родителях стала последней каплей, после чего, сорвавшись с места, смачно залепила кулаком в морду придурку. Тот опрокинулся навзничь, но тут же подскочил и с рёвом раненого зарша попер на меня с кулаками. «Я еще пару раз уронила парня на лопатки прежде чем уложила мордой в пол и скрутила руки за спиной. «Ненавижу, убью, тварь, сука чистокровная! И Синдаров порешу, и всех здесь, всех, вы все сдохнете!» Иступлённый выкрикивал Аран, закатывая глаза и тщетно пытаясь вырваться. «Опусти! Всех порву, тварь, загрызу!» «Прошу прощения, уважаемые, не знаю вашего имени». Обратилась к пожилому Эльхельсу с интересом, наблюдающему за потасовкой. В башне предусмотрены изоляторы для буйных постояльцев. Предусмотрена Таната Урели. Извольте пройти за мной и прихватите с собой мальчишку. Со вздохом ответил мужчина, поднимаясь из-за стола. Тащить тяжелого бугая я на себе не собиралась. Дала знак ребятам, которые живо скрутили тулмарона веревками, поставили на ноги и волоком потащили вслед за хозяином крепости. В мрачном подвале было так холодно, что зуб на зуб не попадал. Изолятор напоминал тюремную камеру. Мешок 2 на 3 метра без окон и излишеств. Железная решетка вместо двери, через которую заключенный был виден как на ладони. Из убранства внутри стоял топчан, застеленный соломенным матрасом и чистым на вид бельём. В углу камеры виднелась дыра в полу, заменитель отхожего места и все на этом. Эрмиты и Калим затащили пленника внутрь, бросили на топчан и освободили от веревок. «А, не хочу, не хочу здесь оставаться. Я слышу их. Они зовут к себе, зовут. Я должен идти, должен их разыскать». Забился в припадке Аарон, когда оказался в клетке. До этого момента я не ощущала зова. Еще в Орлистере, когда съела печень монстров, неприятный шум в голове ослабел. А после визита домой совсем исчез. Так что я о нем даже не вспоминала. Здесь же посторонние звуки в голове усилились. «Именно в подвале, а не на верхнем этаже. Может, потому что стычка с безумцем вывела из себя?» «Послушайте», — обратилась к хозяину башни, «а нет ли другого места для изоляции? Здесь Тулмарону станет только хуже». разве вы не намеревались его проучить?» — удивился Эльхельс. «Судя по тому, что я услышал, парень заслужил наказание. Так стоит ли жалеть?» Арен и так уже наказан». Чужие мучения не доставляют мне никакого удовольствия. Хм, вот как. Что ж, я не возражаю. На втором этаже для Тана Тулей приготовлена отдельная комната. Там нет роскоши и изысков, к которым он привык, но условия сносные, если понимаете, о чем я. Как успокоиться, сможет вернуться. А пока пусть посидит. Не люблю, когда нарушают правила и нападают на гостей. «Его проще убить, чем успокоить», — негромко заметила Нил Ринья, но в той тишине, что царила в казематах, ее слова достигли каждого из присутствующих. «Если бы все, кто здесь жил, думали так же, юная Тана», — сухо отреагировал мужчина. «Та у башни забвения никого в живых не осталось бы. Общество от нас отказалось», — вычеркнуло из списка живых и забыло о нашем существовании. Но это не значит, что мы сдались. Пока мы живы, будем нести службу и стоять на страже границ. Иначе Мелесин перестанет существовать. За стенами крепости у каждого была другая жизнь. Кто-то добился высокого положения в обществе, у кого-то в руках сосредоточилась власть и богатство цивилизованного мира. Однако судьба забросила нас в это богами забытое место, и заставила выживать. Проклятие уничтожило слабых, но сильные духом нашли в себе силы бороться и жить дальше. Постойте. Слова Эльхельса затронули что-то в душе, позволили иначе взглянуть на собственные поступки. И даже устыдиться гордыне, которая заставила считать себя избранной и разрушать человеческие судьбы. Дайте пять минут. Мне еще есть, что сказать Аарону. Прошу, позвольте нам поговорить наедине. «Уверена», — уточнил Калим. Толмарон болен, и это уже не исправить. Он может тебе навредить. Я справлюсь. Спасибо за заботу. Подождите меня наверху, пожалуйста. Эльхельс странно на меня посмотрел, но отказывать не стал. Вручил ключ от камеры, после чего вместе с ребятами покинул подвалы. Аарон, я подошла вплотную к решетке. Я была не права, когда отравила тебя и заставила пройти через это нелегкое испытание. Думала, ты исправишься, задумаешься, что не так важно, чистокровный ты или полукровка. Главное, какой ты внутри. Иногда бывает полезно побыть в шкуре того, кого ты всеми фибрами презираешь. Я не задумывалась о последствиях поступка и считала месть справедливой. Мы не враги, чтобы уничтожать друг друга, когда мир стоит на пороге катастрофы. Я не желаю тебе смерти и помогу справиться с зовом, если примешь мою помощь, конечно. Как ты теперь поможешь? Как вернешь жизнь, которую я потерял? Статус наследника рода, всеобщую любовь и уважение, остальные привилегии. Зло выплюнул парень. Ты прав, потерю привилегий я не компенсирую. Любить тоже никого не заставлю. Но избавлю от зова и верну того Тулмарона, который искусно владел мечом, обладал сильным даром, был душой компании, образованным и начитанным парнем. Ты молод и полон сел. Твои умения никуда не делись. Ты способен начать заново, если захочешь. Тебе по силам построить новое будущее, в котором тебя уважали бы за деяния, а не за громкий титул. В котором тебя любили бы за то, что ты есть. И оценивали не по размеру кошелька, а по поступкам. «Я не верю, что все можно исправить». Выплюнул слова с болью и схватился руками за голову, подвывая и раскачиваясь из стороны в сторону. Я не понимала, зачем возилась с человеком, не желающим принимать помощь. Но почему-то для меня было важно вытащить Элихельса из пропасти, куда он скатился не без моего участия. Открыв замок на решетке, я вошла и присела на топчан. Вытащила из недр пространственного кармана кусочек печени мерцинов и протянула Аарону. Это сырая печень тварей. Съешь ее, и голоса уйдут. Чтобы Тулмарон не подумал, будто я над ним издеваюсь, достала второй кусок. И смачно вгрызлась в истекающее красным соком сырое мясо. Мне помогло. Уверена, и тебе станет легче. Тебе. Ты тоже слышишь зов? Слышала, когда яр Эркас после в мою честь. При помощи Тиары активировал проклятие, чтобы на меня воздействовать. И слышу здесь то ли из-за близости к пустошам, то ли из-за стычки с тобой. «Король, что сделал?» Аран поперхнулся воздухом. «Ты не ослышался». Аяр Эрка сактивировал проклятие. Тиара способна как усиливать зов пустоши, так и ослаблять его воздействие. По факту он мог тебя спасти, используя ту же силу, но предпочел отмахнуться и надавить на меня. Эльхель замер, переваривая новость. При этом с недоверием смотрел, с каким аппетитом я поглощаю печень, после чего сам решился попробовать. Сколько же брезгливости и детской обиды отразилось в разочарованном взгляде. С каким отвращением парень жевал злополучный первый кусочек и глотал, превозмогая рвотный рефлекс. По себе я знаю, как трудно заставить себя есть сырое мясо. Но только до тех пор, пока в полной мере не ощутишь неоценимую пользу. Воздействие необычного лекарства сказалось незамедлительно. Тулмарон едва только почувствовал облегчение как накинулся на печень с жадной поспешностью, будто открыл для себя редкое лакомство. Учитывая, что я дала Тану Туллею не просто лекарство, а печень муравьиных воинов, тогда как сама освежила эффект кусочком от королевы Мерцинов, между нами образовалась связь. «Ну как?» — поинтересовалась спустя некоторое время. «Голоса заправду стали тише», — радостно поделился Тулмарон. «Как же так?» «Почему об этом способе никто не знает? Надо дать лекарство другим и рассказать, что с проклятием можно бороться. Печень твари не так сложно раздобыть, как кажется. Я знал, что она залечивает раны, но чтобы такой эффект...» «Том-то и дело, что таким эффектом обладают не все монстры». Осадила пыл Аарон. В Орентале они не водятся. Я убил тварей в Зельдаринских подземельях. Так что всем, к сожалению, помочь не получится. «Иди к себе». Никто не будет тебя тут удерживать. И на досуге подумай, о чем мы говорили. Что действительно имеет значение, без чего можно легко обойтись? Вспомни, кто из твоих знакомых не отвернулся, поддержал в трудную минуту. А если же отвернулся, такой ли это друг? Как отнеслась семья? Если они отказались от тебя, возможно, имелись веские причины. Наверх мы поднялись вдвоем. Арон извинился перед хозяином башни за неподобающее поведение. Я отправился к себе полной энергии и желания круто изменить жизнь. Каюсь, я немного воздействовала на настроение парней и направила его мысли в мирное созидательное русло. «Глядишь, еще нормальным человеком станет». А я присоединилась к ребятам, которые устроились за столом и общались с местными. «Как прошло?» — поинтересовался Эрмит, потому что Синдарам явно не понравился новый Тулмарон Тулей. Я осознала, что была не права и попросила прощения. После мы поговорили, и, кажется, теперь беседа пошла на пользу. Я пожала плечами, не желая вдаваться в подробности. «Вот теперь я верю, что передо мной дочери он. подал голос хозяин башни. «Что ж, теперь и познакомиться можно. Позвольте представиться. Танэ Иридар Добро пожаловать в башню Забвения, дорогие гости. Ошеломленная новостью я растерялась Варлистирия Лехельсов, отправленных в изгнание. Вычеркивали из жизни, считали погибшими. Часть обитателей башни действительно умирала, не справившись с безумием. Но не такая личность, как брат короля. Подумать только: мой отец жив и полон сил. Вернее, отец Лаурели воспоминания которые стали частью меня. «Эм, рада знакомству», — ответила с заминкой. «Простите, не знаю, что говорят в таких случаях. Для меня эта встреча так неожиданна». «Пожалуй, не будем мешать», — пробормотал Эрмит, поднимаясь из-за стола. «Кажется, нам обещали показать крепостной вал и защитные сооружения. Кто со мной?» Окинул остальных друзей внимательным взглядом. «Да, точно. Прогуляемся. Отличная идея, нам же еще на ночлег обустроиться нужно». Спешно засобирались друзья. Обитатели башни тоже незаметно исчезли, оставив нас одних. А Эридар подошёл ко мне, растерянно застывший посреди зала. «Ну, здравствуй, дочка». Робка раскрыл объятия, предлагая сделать ответный шаг. Очевидно, Эльхельс также испытывал неловкость, и я его понимала. Не каждый день узнаю, что у тебя есть взрослая дочь. «Здравствуй, папа». Подалась вперед, обнимая незнакомого и в то же время родного человека. «Не знаю, что и сказать. Тебе так же странно, как и мне?» «Наверное», — глухо произнес мужчина, крепко прижимая к себе в ответ. «Но больше от того, что кажется. Я скоро проснусь, а ты окажешься сном». Я любила Риону и скорбела потери все эти годы. Винил себя в ее смерти, ведь Ари не стала в тот период, когда я боролся с Зовом. Ты так на нее похожа. У тебя ее глаза и улыбка, решительные характер а еще, невероятное умение притягивать к себе людей. Расскажешь, какой она была? Чуть отстранившись, посмотрела на отца. «Почему никому не сказала о моём рождении?» «Расскажу, конечно. Идем, наверху никто не помешает». Увлёк за собой кусок лесенки, ведущей на второй этаж. «Ты ведь уже познакомилась с Аяром и Айрой?» «Угу, не самое приятное знакомство». Аяр сразу заявил, что мне надлежит выйти замуж и подчиняться приказам. Ещё Тиарой воспользовался, чтобы лучше дошло. Король не услышал ничего из того, что пыталась ему донести, так что я сбежала при первой же возможности. Единственный плюс моего визита в Орлистер, что я вспомнила прошлое и нашла отца. Постой. Что значит, воспользовался тиарой? Эльхельс резко остановился Против тебя. То и значит, а я Рерко с ее помощью активировал проклятие и усилил зов чтобы я прониклась безнадежностью положения и радостно упала в объятия жениха. яр как был под лицом, так и мы остался. В сердцах бросила Иридар. «Как ты справляешься?» «Поверь, к голосам можно привыкнуть. Защита башни глушит зов». Я заметила, что здесь непривычно тихо. Но не беспокойся, я нашла другой способ нейтрализовать воздействие. Аарону сразу помогло, да и мне проклятие не доставляет дискомфорта. «Что за способ?» — стрепенулся Эльхельс. «Если вкратце, то свежая печень Мерцинов. Но, чувствую, рассказать придется многое». «Конечно, дочка. У нас полно времени, мы обязательно поговорим». «Лучше скажи, кто такие Мерцины?» «Что-то слышал об этих тварей, но уже не помню откуда. Память подводит». К сожалению, как раз времени у нас нет. Миру грозит опасность. В сердце Ирентала пробудился тёмный король. Я должна отыскать кольцо Лиурелии Алахаста и успеть на турнир пяти королевств, чтобы заполучить тиару. Ты знаешь, где могила последней королевы? Почему ты, дочка? Откуда узнала о Риване? Как собираешься попасть на турнир, когда до Изиара на месяц пути? Расскажи о себе, не бойся. Клянусь, сделаю все возможное, чтобы помочь. Я ведь поставил на себе крест и ни на что не надеялся. А ты одним появлением вдохнула жизнь и подарила надежду. Проговорили мы долго, до самого утра. Я попросила у Айридара клятву о неразглашении, потому что не могла рисковать сыном и доверившимися мне людьми. Известие о внуке заставило Седого Ильхельса прослезиться. Пообещала отцу, что они скоро увидятся. А новость, что меня провозгласили королевы или веры, добила измученного суровыми условиями жизни старика. Пришлось отпаивать восстанавливающими зельями. Хотя стариком я бы Айридара не назвала. Эльхильсы живут долго, сохраняя моложавый привлекательный вид. Но на долю старшего Эркоса выпало столько потерь, что он перестал следить за собой и доживал век, надеясь поскорее встретиться с любимой женщиной. Тебя сам Бог послал, дочка. «Скажи, молодой королеве нужны верные подданные?» Хитро прищурился. Айар по глупости сослал сюда цвет расы, умнейших эльхельцев, которые неоднократно предупреждали короля, к чему приведет необдуманная политика. Особым указом он сослал в башню забвения и повелел защищать границу, пока способны держать оружие в руках. «Но почему вы не ушли? Почему не покинули крепость?» Удивилась я. За пределами мелиси на проклятие не действует. Забыла, что королевство окружают крепкие стены. Они же становятся тюрьмой для тех, кто пожелает покинуть страну без дозволения Айяра Да и кому мы нужны на чужбине, без денег, власти и влияния? Многие пробовали бежать. Одни их ловили и возвращали обратно. Другие погибали в орентале сталкиваясь с суровой действительностью. Некоторых даже казнили за попытку побега. Однако шанс стать подданными другого королевства изменит многое. Таурели, ты не пожалеешь. Среди нас полно талантливых управленцев, политиков, финансистов. Мы будем полезными, вот увидишь. Я и не думала отказываться от таких ценных кадров. Мудрые советы еще никому не помешали. «Ну а что насчет кольца? Поможешь достать?» «Помогу. Куда же я денусь?» Айридар тяжело вздохнул. «Мне нужно связаться с сестрой. Она тебя обманула, потому что не хотела выдавать другую тайну. Проходы древних, о которых тебе уже известно, связывают разные уголки Мелесина. Ключ, открывающий двери, находится в Орлистере. Напишу Айри, что прошу о встрече». Как только она прибудет, убедим открыть проход, который ведет в город, затерянный в снегах. Этим проходом давно никто не пользовался. Наверняка усыпальница погребена под толщей льда. Но я верю, мы разыщем могилу королевы эльфов и достанем кольцо. Так вот как Тулмарон оказался в крепости раньше нас. Может, получится открыть проход без чужой помощи? Я загорелась идеей проверить, смогу или нет. Однако ничего не получилось, ни у меня, ни у Дафны. Видимо, настройкой занимались другие мастера, которые обезопасили себя от незапланированных вторжений. Айридар отправил сообщение с сестре, после чего созвал обитателей башни на совет. Отец рассказал о грядущих несчастьях и о моей роли в судьбе мира. Вкратце описал, что уже сделано для спасения и зачем я прибыла в Мелесин. Затем обратил внимание на Тулмарона Туллея. Который больше не сходил с ума от зова пустошей. После этого Эльхельсам было предложено съесть по кусочку печени мерцинов. Запасов у меня не так много сохранилось, но на сотню остроухих защитников башни хватило. Умело играя фактами, Айридар раскрыл людям глаза, что он на вечное изгнание их обрюкая Эркос. О подлости короля Мелесина Эльхельса догадывались, но не знали наверняка. Негодование достигло предела, когда отец намекнул, что знает выход из сложившейся ситуации. «Какой выход?» — не поверила женщина с обветренным лицом и огрубевшими от работы руками. «Нас держит приказ короля, за нарушение которого ждет смерть. Да и кому мы нужны за стеной? Тем более, когда мир на пороге катастрофы. Глядишь, наша захолустья беда обойдет стороной». Ерфина, скажи это монстрам, которые регулярно штурмуют крепость, осадил мужской голос из толпы. Говори уже, Эридар, чего придумал? По глазам вижу, нашел лазейку. Я нашел дочь, которая стала моим спасением. А может стать и вашим, если пожелаете. Эта славная девушка известна вам как Тана Таурелия Эркос. Но теперь позвольте представить ее полным титулом. Ее величество Таурелия Алахаст. королева возрожденной веры, поклонился в знак уважения. Айридар первым из присутствующих присягнул на верность. Его примеру последовали все обитатели башни. Я приняла клятвы с радостью, пообещала позаботиться о людях и забрать в новый дом. Башня забвений вернула мне отца и подарила умную сплоченную команду который непременно докажет, что рано Яреркос списал их со счетов.